Я была у врача сегодня, хожу пока с этим пластырем. Не пойдешь в полицию? Не знаю, наверное, все-таки надо, но с другой стороны, что я им предъявлю? Только сообщение про птиц? Директору спортклуба мы пообещали не писать заявление. Ворону давно похоронили, а если я пожалую, что у меня в доме перевесили фотографии, то они быстро перенаправят меня к психиатру. А сообщение Марк высыпал в банку очередную пригоршню бусин. Это же аргумент.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 «Тебе нужно отдохнуть», — сказала Марта, «может, тебе съездить куда-нибудь с Марком, заодно разберетесь со своими отношениями куда-нибудь на белый песок, бескрайние пляжи, будешь гулять с ним вдоль прибоя, шелковых платьев». «Было бы здорово», — вздохнула я и снова провела рукой по вешалкам. «Подожди-ка, а где, кстати, мое шелковое платье с хоризонтемами?» «Дорогая, ну хватит, прости меня, я действительно перегнула палку».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 В крошечной комнате без окон, с мизерной зарплатой, окруженной завистью и глупостью, рождавшими новую злость. Я устал от их злости, но я не подавал вида. Почему-то боялся уйти, я просто еще не знал себе цену. А потом меня уволили за некомпетентность, и я понял, что стою очень дорого.